Неизвестная система. Неизведанный регион. Старая станция проекта «Передовой рубеж-4» медленно вращалась вокруг своей оси. Она уже давно не знала полноценного технического ухода, так как для подобного ей был нужен подготовленный технический персонал. А вот с этим как раз было очень туго, особенно в последнее время. Долгое время станции этого проекта выполняли роль передовых аванпостов Конфедерации, устанавливавшихся в системах, которая собиралась занять. Во время Первой войны с Архами эти станции были переделаны в мобильные опорные пункты армии и артиллерийские точки. Благодаря размещенным в ангарах сотням контейнеров с простейшими пусковыми установками, они могли запускать единым залпом тысячи ракет и торпед, которые огромным облаком накрывали атакующие их астероиды ульи. Тысячи мелких и очень юрких истребителей-жуков, которые и были главной ударной силой этой агрессивной расы, столкнулись с десятками тысяч еще более юрких и еще более скоростных ракет. Ведь всему Содружеству известно, что ракетная технологии конфедерации Делос всегда были на высоте. сверхтяжелые торпеды типа «Бралманис-Д» под прикрытием из сотен ложных целей надежно и качественно дробили камень основных носителей архов. Но жуки были далеко не идиоты, и, вычленив из общей картины всеобщей свалки в атакуемой системе, начинали атаковать именно вот такие неподвижные огневые точки. Истребители, прорвавшиеся в ближайшее пространство к станции, не мудрили разных вариантов, а просто таранили бронированные бортостанции. Каждый истребитель, по сути, становился торпедой, которая пробивала металл и взрывалась. Таким образом, пилоты жуков становились камикадзе. Но результативность подобных действий просто поражала. Ведь жуки могли в краткие сроки восполнить свою численность, а в идеальных условиях, когда много органической пищи и строительных материалов, то даже и умножить их число. в отличие от разумных населяющих содружества. Таким образом, каждый пилот становился просто бесценным. В той войне, хоть и с огромными потерями, жуки все же выдавили конфедератов из нескольких систем. Одной из таких и была система, где оставалась брошенная станция «Передовой рубеж-4». Несколько десятков лет эта станция выполняла роль инкубатора «ЯИЗ» для небольшого роя архов. Через какое-то время жуки покинули систему. так как вычистили все возможные ресурсы из ближайшего пространства, и станция снова осталась пустовать в давящей тишине космоса. Спустя пару веков на нее случайно наткнулся молодой и амбициозный ученый конфедерации Делос — Ринок Радон. Он был хоть и молод, но уже имел довольно большой опыт в работе с генами. Дело в том, что в конфедерации всегда старались вывести некий сорт абсолютных универсальных солдат. Именно такие и должны были стать элитой армии и флота Конфедерации Делос и опорой вождя в продвижении его идей и мировоззрения на территории остальных государств сателлитов Содружества. Но пока что большинство таких проектов терпели свою полную фиаско. И многие ученые, получившие гранты на свои эксперименты, часто сами попадали в казематы Департамента наследия, где становились подопытными мышами, когда их проекты лопались, словно мыльные пузыри, во время испытаний. Именно поэтому молодой, но многообещающий ученый не стал присмыкаться на приеме у специальной комиссии, чтобы выпросить средства на разработку своего проекта. Решил потратить все сбережения своей семьи на закупку оборудования и препаратов, необходимых для создания прототипов, и на стареньком грузовике исчез в неизведанных регионах. Его кораблик вынырнул старой и довольно разбитой станцией передовой Рубеж-4. Эта станция больше всего подходила для его целей. Слегка отремонтировав старый форпост Конфедерации, ученый принялся за работу. Прошло несколько лет, прежде чем проект возмездия дал первые результаты. Но Рину Карадон не опускал руки. По его задумке, высший должен был уметь спокойно пользоваться тяжелым вооружением. Сейчас шла разработка тяжелых боевых скафов с мускульными усилителями. Но «Голем» его проекта мог использовать оружие, которое даже в подобных скафах использовать было проблематично. К примеру, тяжелое стационарное хакданское орудие «Шиба-3». Даже в скафе с мускульным усилителем нельзя было использовать из-за излишнего веса зарядных модулей и батарей. Но «Голем» спокойно брал все периферийное оборудование на спину, и с этой громадиной в руках устраивал огненный шторм противнику. Только вот проблема. Из-за усиленного мышечного каркаса и мощного скелета необходимых модификаций для работы с подобными нагрузками «Голем» получился выше и гораздо массивнее обычных солдат Конфедерации. Но молодого ученого, чьи амбиции простирались на уровень начальника департамента исследований, и не ниже — Это не было большой проблемой. По его мнению, главное было то, что бойцы Конфедерации подавляли волю противника одним своим видом. А уж их ручное оружие-то и вообще должно было сковыривать врагов корабли с неба. Именно поэтому он только радовался, когда его големы могли поднять больше, пробежать дальше. Создавая такие образцы, он не забывал о главной проблеме всех подобных изделий. Продление рода естественным путем. За время работы в лабораториях Конфедерации ему неоднократно приходилось видеть разработки различных ученых. Гениев, которые создали практически идеальное существо для войны. Но его гены настолько отличались от обычных жителей Конфедерации, что закрепление их свойств в последующих поколениях было просто под огромным вопросом. Именно для этого процесса Закрепление свойств големых последующих поколений он постарался разработать два вида — мужской и женский. Но все это оставалось все еще тайной. Ресурсы, которые он смог взять с собой, заканчивались, и ему просто было необходимо как-то пополнить их запасы. Помощи от родни он не ожидал, поэтому все же решился предоставить свою разработку, которую назвал гордо «Проект Возмездия», на суд Государственной комиссии. С собой он взял всего троих големов, хотя успел вырастить и подготовить их полтора десятка. Когда он подготовился и оставил старшего из остающихся, что говорится, на хозяйстве, старенький грузовик медленно разогнался и исчез во вспышке гиперпрыжка. Через месяц Ринок Радон и его экспериментальные бойцы предстали на суд Высокой комиссии. И едва он вошел в помещение. то понял, что у него возникла огромнейшая проблема. В ней заседал главный недруг его учителя, профессор Паун Жур. Жуткий ретроград и самодур, который считал, что есть незыблемые каноны, которые нельзя попирать. То есть высший должен быть выше остальных по различным показателям, но не внешне. То есть он признавал только искусственные модификации организма разумных, но никак не генные. Увидев в числе кандидатов на грант крупную денежную премию для продолжения разработок лучшего ученика своего старого противника, он сразу принялся критиковать творение молодого по сравнению с ним ученого. Но Ирину Крадон не стал просто отмалчиваться, ведь одиночество в далеком от цивилизации космосе еще больше испортили его и так нелегкий характер. И он с радостью вступил в словесную баталию, стараясь доказать свою правоту. Их перепалка с профессором достигла своего апогея, когда один из членов жюри предложил устроить войсковые испытания проекта возмездия в боевых условиях, ведь как раз происходил вяло текущий конфликт с империей Арвар, и шанс проявить себя у големов был, причем на самой настоящей войне. Естественно, молодой ученый сразу же ухватился за подобное предложение. И это было зря. Если бы он был постарше и более подкован в подобных интригах, то заметил бы, как переглянулись между собой члены комиссии. Да и профессор Паун-Жур сразу как-то странно успокоился. А все было очень просто. Во время транспортировки к месту испытаний в системе «Журак» — так называлась небольшая арварская добывающая колония, на которую претендовала конфедерация — их транспорт наткнулся на группу арварских рейдеров — высматривавших одиночные корабли. Именно таким кораблем и был транспорт с образцами големов. Заметив его, рейдер напали на корабль и сразу высадили на него абордажные партии. Рину Радон успел выпустить только двух големов. И то они сумели практически полностью уничтожить нападавших, несмотря на то, что у них фактически не было оружия. Один из них под номером «Три» Выломал дверь из перегородки, используя ее как щит, прорывался к врагам в ближний бой, где той же самой дверью просто разбивал и штурмовиков, и дроидов. Второй, под номером два, вывернув оборонительную турель, вел огонь, став практически мобильной огневой точкой, и прикрывал таким образом своего брата. Орварские штурмовики с огромными потерями все же справились с двумя големами. К сожалению, шальная пуля, срикошетившая от перегородки, попала в спину ученому раньше, чем он успел выпустить голема под номером один, самого сильного среди прототипов. Хотя и не самого быстрого. Захватив оставшийся образец, находящийся в состоянии гибернации, арварцы поняли, что именно им попало в руки, и попытались спасти ученого, который мог бы создавать для империи арвар настолько сильных рабов. Но... Вышедший следом за грузовиком военный конвой поставил жирную точку на исследованиях по проекту возмездия. Так как ракетная атака настигла убегающий рейдер, на борту которого в медкапсуле лежал тяжело раненый Рину Крадун. Второй рейдер, увозящий пленных, все же успел вырваться из системы, где он из охотника стал дичью, унося на борту нескольких пленных и голема. Таким образом, тишина снова поселилась на станции передовой рубеж четыре. Оставшиеся на станции 12, полностью созревших големов посменно несли дежурство, ожидая возвращения того, кого они могли звать отцом. Но он все не возвращался. Шло время. Големы ждали. Молодые подрастали, но отца все не было. Как обстановка... помещение, где была установлена довольно старенькая система обнаружения, стремительно вошел четвертый. — Все тихо! — Да пока было тихо, медленно повернулась к нему десятая, так как сейчас было время ее дежурства. — А что? — Да беспокоюсь я чего-то, — глухо проворчал он, отводя глаза от внимательных глаз девушки. — Правда, не так, как раньше. — Раньше. — Емкое слово. Десятая помнила, как четвертый беспокоился, когда отец, отправляясь в конфедерацию, взял с собой только троих. Просто не находил места от беспокойства. Но все просто посмеялись его страхов. И вот уже прошло пара лет, а отца все нет. У них уже заканчивались даже картриджи для синтезаторов пищи, и барахлила система жизнеобеспечения. Но не так давно он все же сумел доказать, что его страхи не являются беспочвенными переживаниями. Когда у него возникло сильное беспокойство, они направили группу из пяти големов в ту зону станции, которая его беспокоила. Там оказалась старая лежка архов, которые вышли из спячки. Кто знает, чего они могли натворить. Каких бед! Но вовремя пришедшие големы просто передавили их еще не окрепшими и только вылупившимися. И сейчас он говорил о беспокойстве, — а это означало, что могут быть проблемы. Девушка быстро нажала кнопку тревоги и в помещении почти сразу стало очень тесно из-за вломившихся големов. «Говори!» — приказным голосом она сказала четвертому, «что именно тебя беспокоит!» Услышавшие эту фразу все присутствующие ощутимо напряглись. Уже никто не поднимал на смех этого парня, самого худощавого из них. «Вот тут!» Он указал на экран радарной установки. Что-то странное. Я словно должен кого-то увидеть. Того, кого уже не жду. Но угрозы нет. Присутствующие переглянулись. Что могло означать подобное предсказание? Они не понимали. Но подготовиться было нужно. Если это был корабль, даже чужой, это был шанс вырваться со станции и отправиться на поиски отца и пропавших братьев. Через пару часов напряженного усматривания в указанную четвертым зону десятая радостно вскрикнула. Сенсоры четко показали приближающийся корабль. Но за прошедшие затем два часа ее настроение слегка померкло. В зону действия сенсора вошли еще три корабля, причем один был просто гигантских размеров. Полное войсковое соединение. Здесь... Недоверчиво покосился на экран комплекса обнаружения шестой». Его всегда полный подозрений ум сейчас старательно пытался найти хоть какие-то признаки ловушки или несоответствия. Хотя о каком несоответствии может идти речь? Ведь это именно они сейчас сидят на заброшенной станции в неизведанных регионах космоса. Еще через пару часов все двенадцать боевых големов сильно напряглись, так как выяснилось, что среди приближающихся кораблей только один был постройкой конфедерации Делос. Все остальные принадлежали к разным государствам. Десятая с немым вопросом посмотрела на четвертого, но только пожал плечами, так как его предчувствия не изменились. Он не ожидал какой-либо каверза от прошедших в систему кораблей. Тогда девушка также посмотрела на шестого. Именно он в подобных случаях должен был принимать решение — так как исполнял обязанности своеобразного СБ-станции. — Молчим, — хмуро буркнул он в ответ на ее немой вопрос. — Изображаем заброшенной станции. — Если сунуться, тогда посмотрим. Слишком их много. Но корабли не собирались уходить. Расположившись практически рядом с заброшенной станцией, они занимались какими-то своими делами. Нахморившийся «Шестой» наблюдал, как выпущенные с них истребители нарезали круги вокруг станции. Присутствие малой авиации в такой группировке не было ничем удивительным, но именно в этом случае оно исключало любую возможность попытки атаки с помощью единственного имеющегося челнока. Остальные члены группы старательно строил баррикады, чтобы хоть задержать противника в случае штурма, когда десятая удивленно обернулась от приборов. — Они вызывают нас! Её и так большие глаза стали еще больше. — Но откуда они знают про нас? — А ну-ка покажи их, — решительно поднял взгляд на экран прибора связи шестой. — Посмотрим, кто там такой догадливый. Когда экран засветился, он издал горловой звук, словно чем-то подавился. Все присутствующие големы не сводили глаз с возникшего на нем изображения разумного. Их удивление было настолько велико, что они просто растерялись. — Ну, здравствуйте, братья! С экрана на них смотрел первый. — Видите, Артем внимательно рассматривал трехмерную голографическую проекцию старой станции производства Конфедерации, на которой должны были оставаться остальные големы проекта возмездия. Он уже убедился в действенности танка, поэтому собирался по возможности усилить свою абордажную секцию такими бойцами. Дорога к этому месту была не очень легкой, даже удалось по пути подраться с архами, и вот теперь корабли медленно дрейфовали возле выглядевшей покинутой станции. Хотя Онимао сообщила, что сенсоры ее барами заметили наличие жизненных форм, схожих параметрами с танком. Активная деятельность не оставляла землянину сомнений в том, что на станции готовят горячий прием тому, кто попробует войти на нее без спроса у хозяев. Но вот как с ними договориться? Именно для этого он и позвал танка, так как его там должны были узнать. Дождавшись, пока со станции ответят на запрос установления связи, к экрану передатчика шагнул танк. «Ну, здравствуйте, братья!» На него с экрана удивленно смотрели несколько похожих друг на друга гигантов. «Привет, десятая!» Артем с удивлением рассмотрел, что в глубине помещения виднелась женская фигурка, сидевшая за какими-то приборами. Присмотревшись к ней, парень понял, что девушка довольно пропорционально сложена, как для своего роста. А вот рост у нее был выше двух метров. — Первый? — странно отозвался один из крепышей с цифрой шесть на довольно потрепанном комбинезоне. — А где все остальные? — Где второй и третий? И где отец? Танк немного замялся и отвел взгляд. Артем заметил, как зачерствел взгляд задавшего вопрос. — Они погибли, — тихо сказал танк, сумевший наконец-то поднять глаза на него. — Нас подставили. «Как же ты выжил?» — еще больше сузил глаза Крепыш. «Где ты был, когда их убивали?» Дальше все было не так уж интересно, и Артем оставил танка общаться с родней, так как он начал рассказывать свои приключения. «Про плену арварцев! На борту Витязя!» Так что землянин просто приказал ему не мешать. Сейчас результат всей этой их экспедиции зависел именно от того, как танк сумеет убедить своих братьев довериться Артему. Пока длился разговор, парень занялся тем, что вызвал к себе ссору и приказал подготовить на всякий случай партию картриджей для синтезаторов пищи и медкапсулу с запасом картриджей. Как пройдут переговоры, ему было еще неизвестно. Но вот оставлять их здесь без возможности хоть как-то выжить он не собирался. А сам пошел в кают-компанию. Через час к нему присоединился и танк. «Ну что?» — задал он задумчивому гиганту короткий вопрос. Распрашивать о разговоре он не собирался, так как Искин Семенович, теперь управляющий кластером Искента в Витязе, сам покажет ему полную запись разговора, если будет нужно. — Не знаю, — пожал в ответ своими мощными плечами танк. — Думают. Слишком много новостей и больше неприятных. — Понимаю, — тяжело вздохнул Артем. — Проходили и такое. У меня тоже отец погиб. До сих пор не особо верится, но нужно же как-то жить дальше. Танк как-то удивленно посмотрел на Артема. Тот никогда еще не рассказывал ему про свою жизнь, до того, как попал на планету Торморан. Гигант прошел к синтезатору и взял стакан тонизирующего напитка. Усевшись в углу, он о чем-то сильно задумался. В это время на станции передовой рубеж 4 разгорелись нешуточные споры. Десятый и четвертый поддерживали первого. А вот шестого напрягали некоторые нестыковки в его рассказе. К примеру, он просто не понимал, как же так получилось, что все погибли, а именно он выжил. И мало того, даже не получил никаких ранений. Версию про то, что первый был просто заморожен, как и два других голема, самим отцом по требованию комиссии, который не успел их всех разморозить, он отметал как несостоятельно. Ему нужны были факты. А факты были таковы. Отец и два других брата, отправившиеся с ним в поездку, мертвы. Первый вернулся за ними. Это, конечно, хорошо. Но вернулся он не один, а с какими-то посторонними разумными, которые не имеют никакого отношения к конфедерации Делос. А это больше всего не нравилось шестому. Ведь их отец неоднократно говорил, что враги наверняка попытаются перехватить технологию, которую он разработал. Тогда десятая привела в пример то, что первый упоминал о том, что этот разумный Артем – хозяин большого корабля, сам ветеран конфедерации и старается помогать попавшим в виду солдатам. Так, например, он выкупил из плена Арварса всех, кто туда угодил, И его совершенно не интересовали причины произошедшего. Более того, рядом с ним было очень много бывших бойцов конфедерации Делус, и сам первый видел пару офицеров, имеющих идентификатор элит. А такие бы просто не пошли служить, кому попало. Уговоры длились более шести часов. И только когда первый, выйдя в очередной раз на связь, сказал, что Ар не собирается никого принуждать служить ему, оставляет им достаточно картриджей для пищевых синтезаторов на ближайшие несколько лет, а также и медкапсулу с картриджами. Шестой немного успокоился. Но все равно продолжал бурчать, что будет за ним присматривать. Эвакуация отряда гигантов со старой станции происходила в несколько этапов. Сначала на челноке прибыло трое големов, которые осмотрели тот уровень кают для экипажа Который для них приготовила ссора. Девочка, для которой танк был любимым слоном, катавшим ее на своем могучем загривке, смотрела на остальных пораженно. Особенно ее поразила десятая, так как она не ожидала, что среди големов будут женщины, и причем довольно симпатичные. Хотя надо отметить, что она приложила максимум усилий, и все выделенные гигантом каюты были переделаны под их размеры. Чтобы не происходило каких-либо конфликтов, Артем выделил голему целый уровень жилого модуля Витезе. Потом началась перевозка основного состава. И только доставив всех оставшихся, а было их немного много ни мало 45 големов на борт корабля, Артем узнал, сколько их всего на станции. Из них только 12 уже довольно взрослых, остальные возрастом до 16 лет. хотя танк рассказывал, что первые 10 лет своей жизни он находился в специальных капсулах. Росли, учились, развивались. Убедившись, что на станции никого не осталось, Артем приказал полностью демонтировать оборудование Рину Карадона, так как не собирался оставлять подобное знание и устройство без контроля. Мало ли кто может сюда забрести и обнаружить это научное оборудование. а потом будут бегать по просторам Содружества неуправляемые големы. Оно надо? Через два дня, когда все, что можно было содрать со станции, исчезло в бездонных трюмах Витязи, маленькая эскадра взяла курс в сторону обитаемых миров Содружества. Выжившие големы пока обживались на своем уровне. Экипаж тихо гудел, обсуждая пополнение экипажа. Семья танка. Десятая медленно рассматривала свое тело в огромном полстенной зеркале. Сейчас с легкой руки капитана этого странного корабля девушка носила имя Аврора. Было в ней что-то эдакое, как он сказал. И сейчас она пыталась рассмотреть то самое «эдакое», но видела лишь себя. Но почему-то все члены экипажа на нее как-то странно посматривали, особенно те, кто был родом с конфедерацией. Но один член экипажа, инженер Сора, вообще млела от ее присутствия. Она была хоть и молода, но ее разученная база интеллект говорили сами за себя. Но она все еще оставалась молоденькой девушкой, наивной и доверчивой. Да и сама Аврора как-то тянулась к ней. Наверное, потому что Сора взяла под свое покровительство этих вечных шалопаев, младших големов. Капитан не стал долго раздумывать, узнав, что вместо имен у них номера, поэтому приказал всем дать нормальные имена. Вот тут-то ссора и развернулась во всю силу. Ее фантазии не знали границ. Вспомнив происходящее, девушка усмехнулась. Она уже имела довольно странный разговор с рыцарем Криатом Ранирой. Та сразу же предупредила, что опекает ссору, и также не рекомендует Арроре рассчитывать на что-либо в отношении капитана. — Это как? — Аврора еще раз медленно осмотрела себя. — Этот парень, хотя и был довольно неплох собой, для нее был маловат. Да ей самой больше нравился первый, или, как его здесь все звали, танк. А танк служил Ару верой и правдой. Немного понаблюдав за этим парнем, девушка поняла, что он действительно больше печется о своих бойцах, чем о себе. Пока все големы не разместились, он не уходил отдыхать, а ушел только тогда, когда убедился, что все в порядке. Странно, ведь у него достаточно подчиненных. Но нет, все предпочитает контролировать сам. Прямо как отец. Аврора слегка взгрустнула. Жаль, но отца они вернуть себе не смогут. Именно поэтому им придется выживать самим. А этот странный разумный Ар предложил вариант для этого. И вариант неплохой. Служба ему, а он обеспечивает их всем необходимо. Хоть шестой, которого с легкой руки Сорой окрестили хоруком, все еще продолжал его во всем подозревать, но тоже согласился на подобное. И сейчас они все собирались в тренировочный ангар, чтобы заниматься с танком, который уже больше них был подкован в новых технологиях. Офицер Асура внимательно всех осмотрела и сняла размеры. Сказала, что для них необходимо заказывать отдельное изготовление скафов. Особенно это касалось боевых скафов, таких, какой носил танк. Где на него взяли такое чудовищное оборудование? Ассора сказала, что другого такого набора она не найдет. Но на всякий случай все же отправила запрос на тактические склады Конфедерации, где должно было храниться оборудование, которое разрабатывалось военными заводами для различных подобных проектов. Возможно, там и уцелело что-то из подобного оборудования. Еще раз глянув на себя в зеркало, Аврора поспешила в ангар на тренировку. Сегодня отрабатывали взаимодействие боевых групп. Штурмовики Конфедерации привыкали работать в команде с големами. Пока что у них не очень хорошо получалось. Но все надеялись этот момент исправить. Ситуацию исправил сам капитан корабля, когда, увидев их мучение, просто буркнул. — Ну чего вы мучитесь? Используйте их как тараны или передвижные щиты! Эти его слова словно дубиной по голове ударили командиров штурмовой группы. Ведь големы могли либо носить тяжелое вооружение, либо щиты, а то и все это вместе. Потом, с подачи опять же капитана, Сора изготовила големам здоровенные щиты из восьмигранных пластин наружной брони корабля с прорезями для ведения огня из наручного оружия. Это и оказалось решением проблемы. Голем, прикрытый таким щитом, продвигался вперед, собирая на себя все внимание и огонь противника. А остальная штурмовая группа под таким прикрытием двигалась вперед и вела огонь из-за его спины. А два голема своими щитами спокойно полностью перекрывали проход в коридоре. Капитан, регулярно посещавший их занятия, также придумал новые виды построения именно для группы големов — черепаха, бастион. «Черепаха» — это когда големы закрывались со всех сторон щитами, даже со стороны головы. Получался-таки сильно бронированный куб, причем стоявшие внутри куба големы могли вести огонь через бойницы щитов. «Бастион» — это когда големы занимали круговую оборону, закрывшись щитами, таким образом создавая крепость. Огонь они могли вести как через бойницы в щитах, так и сверху щитов, усиливая таким образом огневую мощь в нужном направлении. Сам Артем теперь везде ходил с танком и Даримом, бывшим пятым, который очень скучал по своему старшему брату и теперь просто не отходил от него. Аврора ускорила шаг, так как боялась опоздать на тренировку, от которой могла зависеть не только ее жизнь, но и жизнь остальных бойцов ее группы. — Взяли щиты! — раздался зычный голос танка, едва она забежала в ангар. — Приготовились! Фух, успела радостно усмехнулась девушка в ответ на недоумевающий взгляд парня и легко подхватила многокилограммовую пластину.